16. Французский 8.1 был языком поэтичным. «Les maison d'éducation correctionnelle» — «дома коррекционного образования». Так конгрегаты называли исправительные учреждения, разбросанные по всем провинциям их владений. Ближайшим аналогом в англо-испанском для этого термина было «reformatory» — «исправительное заведение» но и оно близко не передавало изящной иронии французского термина. Конгрегаты строили эти колонии на карликовых планетах и астероидах с орбитами вне плоскости эклиптики, так что добираться туда было сложно и дорого. «Ла Мезон», дом, круживший по орбите вокруг Эпсилона индейца, находился в глубине безвоздушной глыбы размером с Марс. Ее орбита была наклонена под 20 градусов к плоскости эклиптики, поэтому низкоэнергетической траектории перелета на него попросту не существовало. Так что не было и посетителей, помимо кораблей снабжения, добиравшихся сюда на сильной тяге. Велизариус вышел из корабля снабжения на поверхность посадочной площадки в глубине дома. Пилотом корабля был Ии а на Белизариусе была форма капитана управления генерального инспектора коррекционной службы конгрегации. Это означало, что члены посадочной команды предпочитали с ним не заговаривать. Синяя форма была накрахмалена до хруста и сверкала белоснежными эполетами на плечах. На запястье у него был прочный углеродный браслет, в котором офицеры обычно возили с собой вспомогательный ИИ, а также необходимые коды и пароли. Однако в браслете Белизариуса находился святой Матфей. ИИ полностью сфабриковал легенду капитана Жервуа. Эта легенда проживет несколько месяцев, пока ИИ-аудиторы не доберутся до нужных файлов и не обнаружат несовпадения с другими базами данных. Дежурный сержант отдал честь. «Следует ли мне отвести вас к коменданту или к дежурным офицерам, сье?» «Я бы рад, но не очень хорошо себя чувствую. Будь добр, покажи мне, где лазарет. У меня есть мелкие проблемы медицинского плана, которые иногда требуют минимального вмешательства». Рядовой отвела его в лазарет. Белизариус поблагодарил ее и попросил назначить встречу с комендантом на следующий день. Женщина отдала честь и оставила Белизариуса на попечении медицинского ИИ. Небольшой лазарет был дешев и функционален, с жесткими пластиковыми креслами и холодным неприветливым воздухом. Находясь в доме, он также был защищен от взлома, а медицинские инструменты были прикреплены к стенам, готовые к использованию управляющим ими ИИ. Лазарет начал осмотр Белизариуса с инфракрасного. Прерывистый набор ка сигналов вырвался из браслета и был принят управляющим лазаретом ИИ. В комнате стало темно. «Святой Матфей», — прошептал Белизариус. «Я заставил ИИ лазарета перейти в режим самодиагностики. Это продлится несколько часов», — ответил святой Матфей через имплант в ухе Белизариуса. «Ослепители, маски и вирус пугало уже загружаются, а я загружаю медицинские файлы заключенных». Белизариус двинулся к двери. Системы дома были защищены от электромагнитных сигналов и запаролены против иных видов взлома. Единственной системой, способной работать на прием электромагнитных излучений, была медицинская. В медицинском обслуживании заключенных и команды люди не участвовали, так что медицинский ИИ пришлось подключить к остальным системам дома. Административные функции охранялись сложной электронной иммунной системой, однако она не была настолько продвинута, как Святой Матфей. «Вирус Маска проник в их сеть», — сказал Святой Матфей. «Недостаточно глубоко, чтобы добраться до их системы безопасности» но достаточно, чтобы перехватывать передаваемые данные. Вирус-ослепитель создаёт карантинные области данных электронной иммунной системы, блокируя те места, куда вы пойдете. В каждом случае карантин продлится всего несколько минут, но этого будет достаточно, чтобы перейти в другое место. «Карта?» — спросил Белизариус, открывая дверь и выходя в темный коридор. Святой Матфей спроецировал схему дома на роговицу глаза Белизариуса. Синеватые линии наложились поверх очертаний темного коридора, который он видел. И Белизариус начал краса по маршруту, отмеченному на карте оранжевым. По мере его движения освещение не загоралось. Тюрьмы строились по принципу концентрических кругов, с укрепленными контрольными пунктами перехода с одного уровня на другой. Сейчас он был на первом уровне. Мари и остальные заключенные должны быть на втором. Оставалось лишь надеяться, что она не натворила никаких глупостей, и ее не швырнули на третий. «Впереди перекресток», — сказал святой Матфей. Караулка представляла собой укрепленное сооружение, снаружи походящее на шлюз и сделанное по большей части из стали. Она должна управляться по четким правилам, вспомогательным Ии и охранником человеком, дежурящим внутри. Белизариус подошел к караулке и постучал по толстому стеклу. Сидящий внутри охранник отдал честь и заговорил по внутренней связи Будьте добры, документы мсье. Белизариус подставил подсчитывающее устройство браслет, внутри которого находился святой Матфей. Устройство чирикнуло. Охранник нахмурился, видимо, в силу уровня доступа, который оказался у Белизариуса. Белизариус нетерпеливо махнул рукой, давая женщине знак, чтобы она поскорее открывала дверь. Рядовой ввела код, встала и открыл тяжелую дверь руками и снова отдала честь. На её жетоне было имя Лавин. «Я Жервуа из управления генерального инспектора», сказал Белизариус. «Вы видели допуск?» «Да, месье». «Очень хорошо», — сказал Белизариус. «Тогда пропускайте меня через шлюз». Глаза женщины расширились. «Месье, мы никогда не заходим туда без бронежилета и набора противодействия заключенным». «Вы видели мой допуск рядовой. Это дело генерального инспектора». Лавин на мгновение открыла рот, но затем подтвердила команду на открытие шлюза в главную зону колонии. Белизариус прошел через двери и двинулся по коридору, не оборачиваясь. «Она послала сообщение на пункт контроля», — тихо спросил Белизариус. «Я уже перехватил его» — и ответил. Ответил святой Матфей. «Какова твоя последняя оценка времени жизни нашего вируса?» «Двадцать минут зависит от статуса готовности в доме. Если системы безопасности переведены на повышенный уровень, то те зоны, которые мне удалось заразить вирусом, будут выключены из основного тела вычислений». «Ты определил местоположение Мари?» «Она в обитаемом модуле, управляемом ИИ», ответил святой Матфей. В ее программу обучения входит изучение гидропонных систем, занятия в классах и социальная сенсибилизация. Это ей на пользу», — добавил он. «Надеюсь, она не потеряла форму и способна быстро реагировать», — сказал Белизариус. «Иногда в домах ведут себя не слишком вежливо». «Будь готов тащить ее», — сказал святой Матфей. «Она наверняка станет горланить». «Сейчас левый поворот, и поднимаешь руку с браслетом к панели доступа». Белизариус махнул рукой с браслетом, щелкнул замок, и дверь открылась. Помещение с влажным воздухом, размером со спортзал, было наполнено лотками, по которым текла вода, насосами и яркой порослью капусты, пшена и ростков ржи. Мари здесь нет, святой Матфей» тихо сказал Белизариус спустя пару секунд. «Она здесь. Управляющий колонией ИИ сообщает, что она здесь». «Ну что ж, ее тут нет». Белизариус подал импульс тока в магнитосомы, чтобы начать ощущать внутренние магнитные поля колонии. В поле виднелись странные дыры, мертвые зоны. Расставив руки, он подошел к кнопочной кодовой панели Утопленный в дальней стене. Ее магнитное поле было ненормально слабым, но на его фоне ощущались другие токи. Панель с легкостью упала в его руки и их обдала холодным воздухом. Штифты и шурупы оказались вывернутыми. Внутри змеились кабели камер систем безопасности, совершенно беспорядочно. «Она повредила системы колонии!» — воскликнул святой Матфей. «Это против правил!» «Это опасно», — тихо сказал Белизариус. «За это ее могут бросить в куда более строгую зону». «Зачем она это сделала? Неужели она пытается бежать прямо сейчас? Это было бы слишком странным совпадением». «Электронная иммунная система обнаружит наш вирус меньше, чем через 18 минут. Ищи ее. «Я не знаю, где она», — тихо сказал Белизариус. «Она не могла уйти далеко, если только не взломала и системы безопасности». Он пошел меж рядов капусты и ржи в сторону боковой стены, медленно подпитывая током магнитосомы. Его тело ощутило пульсирующие волны и мечущиеся потоки магнитных и электрических полей. Инженеры обожают предсказуемость, распорядок и допуски. Проводники были проложены ровными линиями с равными интервалами и повторяющимся рисунком, предсказуемо ведя к конкретным дверям и датчикам. Белизариус двигался медленно, будто внутри артерии, периодически ощущая импульсы перистальтики. «Мистер Архона, поторопитесь». Белизариус остановился у двери с небольшой белой табличкой с надписью «Эгуд» «E — канализация, французский. «Система регенерации воды», — сказал ему через имплант в ухе святой Матфей. «С дверью пошалили», — тихо ответил Белизариус. На что, решила себе лазейку ложкой проковырять?» Нервно, на грани паники, спросил святой Матфей. «Она же знает, что снаружи глубокий вакуум, так ведь?» «Надеюсь, что она не сделала какую-нибудь глупость похлеще», прошептал Белизариус, открывая дверь, которая, по идее, должна была быть закрыта на замок. За дверью гудели насосы и прочие механизмы, но в этом звуке, как и в магнитных и электрических полях, не было привычной ритмики и равномерности творений рук инженеров». Здесь кабели тоже переключили и повозились с датчиками безопасности. В воздухе висел едкий запах, совсем не тот, который ожидаешь ощутить на станции регенерации воды. Он пошел внутрь, протискиваясь между механизмами на тихий звук голосов. «Мистер Архона», — прошептал через имплант Святой Матфей, — «я не могу опознать органические соединения в воздухе» но некоторые из них для вас токсичны. Мы не можем здесь оставаться. «Мари может быть здесь, а у нас мало времени», ответил Белизариус, и выглянул из-за огромного насоса из алюминия и стали. Трое крупных людей в оранжевых комбинезонах заключенных колонии, две женщины и мужчина, угрожающе нависали над девушкой размером поменьше, Тоже в оранжевом комбинезоне. Девушка, Мари, находилась между ними и столом. Позади нее рядами стояли на подносах маленькие розовые кубики, сохнущие на кусках промасленной бумаги, будто фруктовые помадки. «Они пока что нестабильны», — настойчиво заговорила на французском 8.1 Мари. «Вам надо еще две недели подождать». «Мы не можем ждать две недели», — ответила более рослая женщина. «Насколько нестабильны?» «Руки с ногами разбегутся, вот насколько нестабильны», — запальчиво ответила Мари. Рослая женщина схватила Мари за перед комбинезона и попыталась швырнуть ее на торчащие в ряд трубы. В следующее мгновение она оказалась на коленях, заведенной за спину рукой, а Мари стояла сзади, держа ее за руку. От молниеносного движения рукав комбинезона, Мари задрался, обнажая татуировку офицера десантных войск конгрегации. Двое других заключенных надвигались на нее. Белизариус вышел из-за насоса. Стоять по местам! сказал он на французском 8.1 так хорошо, как только мог. Двое заключенных резко обернулись, наставляя на него грубо изготовленные ножи. Бел! сказала Мари. И разинула рот. У Белизариуса не было оружия, но он стоял, заложив руки за спину. Заключенные не знали, что это означает, а вот Мари знала. Бел, нет! Поверь, не стоит тут всякие трюки делать!» «Кто это?» — резко спросил мужчина с ножом. «Ты накрысячила на нас охране?» «Он не охрана!» — ответила Мари. «Уберите ножи! Если мы устроим драку, то привлечем внимание настоящей охраны!» как ты сюда попал, Бел? Ладно, Мари, пошли, сказал Белизариус. Это взлом тюрьмы? Спросил мужчина с ножом. Зазвучал сигнал тревоги, и их окутал оранжевый свет. Черт! Крикнул мужчина. Вляпались, бежим! Мари отпустила рослую женщину, которую удерживала, и та встала шумно дыша. Толкнула Мари. «Мы не можем», — сказала она. «Они найдут лабораторию, нам надо забрать взрывчатку сейчас же!» «Она еще нестабильна!» — крикнула Мари. «Ты стала делать взрывчатку в тюрьме?» — резко спросил Белизариус. «А ты знаешь, какая тут скука?» — воскликнула Мари, перекрывая сигнал тревоги. «Мне нужно было какое-нибудь хобби, и это не самая лучшая моя работа. Они не достали мне соли магния». «Пошли уже», — сказал Белизариус, хватая ее за руку. «Я не знаю, сможет ли теперь наш вирус и дальше нас скрывать, когда тревогу подняли». Мари вырвала рукав из его руки, обижала других заключенных и схватила сколько могла розовых кубиков, будто ребенок, добравшийся до корзины со сладостями. «Нам этого не надо. Ты же сама сказала, что они нестабильны», — сказал Белизариус. Мари с неудовольствием посмотрела на розовые кубики, наполняющие ее небольшие ладони. Кубики уже оставили грязные жирные пятна напереди ее комбинезона. «Ты можешь их не брать?» — требовательно спросил Белизариус. «Мне так хотелось поглядеть, как они сработают!» «Ой, ради всего...» «Пошли!» — раздраженно сказал Белизариус, махая рукой. Открыл дверь в коридор, и она пошла за ним следом. Насколько нестабильны на самом деле? — Ну, если у тебя вдруг случится недержание электричества, у нас будут проблемы. — Недержание? — Эй, у тебя что, святой Матфей с собой? — Прямо как в старые добрые времена. — Он до сих пор безумен, — громким театральным шепотом произнесла Мари. Я же говорил, мистер Архона, что она так станет себя вести, — сказал святой Матфей. «А тебе не плевать, Мари?» — спросил Белизариус. «Именно он взломал все коды, что позволило мне сюда попасть». «Мы уже теряем вирус», — зашептал ему на ухо святой Матфей. «И станем полностью видимы для ИИ системы безопасности колонии». Белизариус остановился. «Они не станут полагаться на визуальное распознавание», — сказал он. «Ты сможешь сымитировать сигнал удостоверения охранника?» «Уже». Белизариус взял Мари за руку. «Пошли, играем охранника и заключенного. это все еще план А». Они спешно пошли по коридору, и вскоре он увидел караулку. Белизариус переключил глаза в телескопический режим. В караулке было несколько человек, мигали красные и оранжевые сигналы. Мерд, прошептал он. «Дерьмо, французский. «Мистер Архона», — сказал Святой Матфей, — «приближаются четыре дрона. Системы безопасности нас видят. Мы уже не спрятаны». «Мы не должны привлечь внимание дронов», — тихо сказал Белизариус. «Вирус должен был их перенаправить». «У нас было бы время, если бы мисс Фока взаправду занималась бы исправительными работами, а не изготавливала взрывчатку второго уровня для преступников» ответил святой Матфей. «Но я ж говорила», — ответила Мари. «Они не достали мне соли магния. И как я должна проявить свои таланты в таких-то условиях?» «Отход по плану Б?» — спросил Белизариус и И. «Система безопасности в состоянии готовности. Ищет заражение», — ответил святой Матфей. «На ближней дистанции они станут проводить дополнительную проверку с распознаванием образов» и, несомненно, заберут у нас мисс Фока, что определенно решит часть наших проблем». «Проблемы решу я», — сказала Мари, аккуратно прижимая один из розовых кубиков к решетке системы обогрева рядом с полом. «Ты говорила, что эта штука нестабильна?» — спросил Белизариус. «Ага, и будет лучше, если ты хорошенько подстрахуешься». Вдали в коридоре появились четыре катящихся силуэта, светящиеся красным, будто разозлённые. Мари прижала к решетке еще один кубик и медленно все оглядела, будто оценивая цветовую гамму. «Э, еще что что-то будешь делать, Мари?» — спешно спросил Белизариус. «Лучше чуть-чуть ещё», -чуть еще, ответила Мари и прижала к решетке третий кубик. И тут же схватила его за рукав и побежала. Белизариус понял, чего она хочет добиться, прикинул расстояние. Четыре дрона уже почти достигли, прилепленного к решетке розового теста. Белизариус опустился на колени рядом со следующей решеткой, готовый коснуться ее. Наверное, надо было еще немного подстраховаться, сказала Мари. У меня их еще целая горсть. Она совсем с ума сошла? Спросил святой Матфей. «Очевидно, недостаточно, если суд признал ее вменяемой». Мария отошла еще на десяток метров, дроны достигли решетки, на которой она закрепила взрывчатку. Этот этап Белизариус ненавидел. Созданные внутри Homo квантус электропластины при правильной тренировке были исключительно тонким инструментом, превосходящим в чувствительности пьезоэлектрические датчики. А еще они были неутомимыми пальцами, чтобы ощупывать мир электромагнитных полей, часами и сутками путешествуя в квантовой фуге. Но в некоторых делах нужен не скальпель, а молоток. Мир дернулся в его глазах, когда порожденный электропластинами ток промышленной мощности вырвался из углеродных нанотрубок в кончиках его пальцев. Высокое напряжение пронизало металлический каркас вентиляционной системы, по всему коридору. Воздух вздрогнул и ударил его. Глухота, звон в ушах, контузия, смятение. Искры в глазах, закрытых веками. Мария рывком поставила его на ноги одной рукой, другой прижимая к себе розовые кубики и вглядываясь в клубы дыма. «Была бы у меня еще неделя, чтобы их нормально высушить», сказала она. «Она нас чуть не убила!» — воскликнул святой Матфей. «Могу устроить взрыв и посильнее. У меня их достаточно для второй попытки», — с надеждой сказала Мари. «Так что там у тебя за план?» Опершись на ее стальную руку, Белизариус заковылял вперед. «Продолжаем играть», — прошептал он. «Это надо проделать изящно». «Я само изящество», — сказала Мари, откидывая ногой горящий кусок дрона. Из караулки за их приближением следили несколько пар глаз. «Их связь в караулке все еще блокирована?» — еле слышно спросил Белизариус. «Сомневаюсь», — ответил ему через имплант Святой Матфей. «На всей территории дома высший уровень угрозы». «Активируй вирус пугало», — тихо сказал Белизариус. Спустя мгновение желтые и красные сигналы тревоги сменились синими. Из всех динамиков зазвучал загробный голос на французском 8.1 в венерианском диалекте французского столетней давности. Стенные экраны засветились голубой каймой, на них мигали слова «Алерт Эпувантайя» — «Тревога пугала». Мари крепче вцепилась в руку Белизариуса, но ничего не сказала. Охранники и заключенные дома коррекционного образования Эпсилона индейца. Приготовиться к прибытию агента пугала системы индейца. Заключенным вернуться в камеры. Охранникам обеспечить нахождение заключенных в камерах. Командному составу дома собраться в кабинете коменданта и ожидать дальнейших приказаний. Тайным агентам пугала на территории дома открыться, предъявить коды аутентификации и отдать соответствующие приказания в рамках подготовки к моему прибытию. За этим последовала звенящая тишина. Белизариус отмахнулся от плывущих в воздухе клубов дыма, покрепче ухватил Мари за рукав и решительно пошел к окну караулки. На лицах, стоящих внутри, появилось недоумение. Белизариус провел рукой с браслетом перед сканером. Через толстое стекло было видно, как расширились глаза рядовой лавин. Остальные, несколько капралов и сержант, стояли в нерешительности. «Подтвердите мои коды», — по-французски сказал Белизариус. Рядовой повернулся к сержанту. Тот подошел к пульту и дважды глядел голографическое изображение. На голограмме было лицо Белизариуса в окружении плотных строчек текста. Подтверждаю, Мсье, сказал сержант. Я капитан управления генерального инспектора, сказал Белизариус, направлен на задание агентом пугала системы индейца. Глаза охранников остекленели при упоминании независимого подразделения безопасности президиума конгрегации. Пугало были редким явлением, обычно хватало одного на целую Солнечную систему, но в их подчинении находились сотни, если не тысячи тайных агентов, каждый из которых сам по себе был опасен. «Пугало системы Эпсилона-индейца внедрил в исправительное учреждение этого информатора, бывшего младшего офицера космического флота», — продолжил Белизариус, стряхнув Мари за рукав. «От имени пугало системы-индейца настоящему достоверяю, что с текущего момента и до отмены приказа вы выполняете мои указания». «Любое нарушение моих приказов будет расценено как нарушение дисциплинарного устава и акта о гостайне». «Подтвердите, что поняли». Сержант медленно кивнул. «Раздел 14 акта о гостайне обязывает меня предоставить вам возможность повторной аутентификации моих документов», продолжил Белизариус. «Вы желаете провести повторную аутентификацию?» «Э, «Нет, месье, Пропустите нас через контрольный пункт и ожидайте прибытия остальных подразделений генерального инспектора», — сказал Белизариус. Сержант запустил механизм дверей. Белизариус и Мари решительно прошли через караулку и двинулись дальше. «Ведь на самом деле это не пугало, правда?» — прошептала Мари. «Заткнись», — прошептал в ответ Белизариус, быстро шагая вперед. «На мгновение ты меня напугал», — сказала она. «Сколько у нас осталось?» — спросил Белизариус. «Вероятно, двенадцать минут с вирусом пугало», — ответил Святой Матфей. Внешние датчики обнаружили фрегат конгрегации, который через сорок минут выйдет на позицию для запуска десантных катеров. Мимо них пробежали двое охранников, мельком глянув на капитана конвоирующего заключенного. Белизариус и Мари вышли на посадочную площадку и увидели членов посадочной команды, нерешительно переминающихся с ноги на ногу и переговаривающихся с несколькими охранниками, в руках у которых были пистолеты. Охранники двинулись на перерез. Мари прижала к груди мягкие кубики взрывчатки, явно готовые швырнуть их. Белизариус придержал её руку. "Передай код аутентификации", сказал он святому Матфею. Спустя мгновение над браслетами охранников появились голограммы с изображением головы Белизариуса и синих букв в списке полномочий. Охранники попятились. «Вирус утратил доступ к зонам управления», — сказал святой Матфей Белизариусу через имплант в ухе. Белизариус махнул рукой в сторону одного из членов посадочной команды. «Дай мне шаттл», — приказал он. «Приказ пугала гласит, что я должен немедленно встретиться с ним». Женщина подбежала к шлюзу, ведущему к одному из шаттлов, находящихся в зоне вакуума. Приложила ладонь к пластине рядом с дверью, и шлюз открылся. «Он заправлен, мсье», — быстро проговорила она. «Хорошо», — ответил Белизариус. Толкнул Мари вперед и развернулся, чтобы закрыть дверь шлюза. Но Мария оттолкнула его и швырнула розовые кубики на посадочную палубу, а затем мгновенно выхватила пистолет из кобуры у ошеломлённого охранника. Остальные охранники вскинули оружие. «Мари!» — прошептал Белизариус, хватая ее за руку. Но ее рука была тверже стали. Она прищурилась, и пистолет выбросил невидимый лазерный луч. Мозг Белизариуса просчитал направление раньше, чем она выжила спусковой крючок до конца. Один из розовых кубиков взорвался. Во все стороны полетели осколки полупосадочной площадки, сбив с ног нескольких охранников. Остальные были вынуждены отступить. Никто не посмел выстрелить в агента Пугала, даже если его спутник выстрелил в них. Мари помахала рукой остолбеневшим охранникам. Все в порядке!» — крикнула она, помахивая рукой с пистолетом. «Я перевоспиталась, но в следующий раз, когда кому-нибудь понадобится соль и магния, я хочу, чтобы все поплясали!» Она выстрелила еще раз в другой розовый кубик, который сделал еще одну неглубокую яму в полу, заполнив посадочную зону пылью. А затем закрыла дверь шлёза. «Тебе обязательно было это делать?» — резко спросил Белизариус. Она озадаченно посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Нам надо отсюда выбраться, а значит, грести в одну сторону». «Так я и гребу», — ответила она, помахивая лазерным пистолетом. Пальцами другой руки она уверенно ввела код двери. «Рада тебя видеть и все такое, но у тебя нет плана получше, чем лететь из колонии. У них есть внешние датчики и оружие». Святой Матфей загрузил вирус, который одурачит их внешние датчики. Они будут давать неправильные показания, в том числе насчет приближающегося фрегата. О, это хорошая мысль, ответила Мари. Если б знал, наверное, не стал бы ничего там взрывать. Думала, что нас все равно поймают, и надо пострелять, пока возможность представилась. Открылась дверь ведущая в шаттл, и они вбежали внутрь. Пилотировать будешь ты, сказал Белизариус. Святой Матфей проложит тебе курс в соответствии с сложными показаниями датчиков. Мари плюхнулась в кресло пилота, пристегнулась и выключила пилот-компьютер. «Как здорово снова тебя увидеть, Белл!» — сказала она. Шаттл отстыковался от шлюза и двинулся к воротам быстрее, чем полагалось по нормативам. Белизариус поспешно пристегнулся. «У тебя ведь работы есть, да? Я могу в нее включиться? Насколько крутая! Что тебе нужно взорвать?» «У тебя никакой взрывчатки не хватит, чтобы взорвать то, чем мы займемся, ответил Белизариус. Шаттл был уже у входа, и Мари дала тягу куда больше, чем требовалось. Святой Матфей разразился ругательствами в с векторами направления полета. «Нет, есть», — ответила Мари, перекрывая святого Матфея. «Если мне дадут немного радиоактивных материалов, я устрою настоящую заварушку». «Мы ничего не будем взрывать», — сказал Белизариус. «Мне нужны твои технические умения». «Чудесно!» — ответила Мари. «Она все испортит», — сказал святой Матфей. «Ни один из ее физиологических маркеров не сигнализирует о согласии». Белизариус вздохнул и потер глаза, чтобы унять головную боль. «Знаю», — сказал он. Мари принялась насвистывать.